Жалобно вопила тогда Митрофаниха и над гробами двух сынов его она за 3 копейки вопила тогда все хрещённые плакали о-хо-хо ох, кто над ним будет вопить давно умерла Митрофаниха двух сынов у него прибрал Господь до трёх внуков до много правнуков ну да ведь Слава тебе, Господи, еще остались у него и сыны, и внуки, и правнуки. Двенадцать внуков, то ли двенадцать, то ли двадцать, семья большая. Раньше-то поименно знал их. Да вот давно уже память-то всю отшибла, забыл. Петька и всех зовет, Петька да Петька. Да не вой ты, сделай милость, Шарик. Вот придут... Вот уж придут наши-то за землёю шли к государю земли довольство требовать у отца отечества а как земля будет так и бараны будут и тебе кое когда кость перепадёт пойдём шарик в избу собачья твоя шерсть я тебе сухарей дам сухарей мне оставили до квасу а луку я надёргаю чу едут Нам видно сверху, с подоблачных высот, как шарик с радостным визгом бросился навстречу. Телега тарахтит. На телеге покойник. Рядом с покойником парень. Голова у парня обмотана через тряпицу бурыми пятнами кровь. Кобыл и правит баба в сером зипуне. — Ой, дедушка! — Ой, желанный! — заверещала она, — И всё лицо её исказилось в плаче. Земли-то добыли? прошамкал дед, поднимаясь за валенки и два разгибая спину. Добудешь «Да её, как же? закричала баба, въезжая во двор. Вот карпа надо в землю зарывать, хозяина моего. А твоего сына вот и земля. Ох, господи, твоя воля. А государь-то где? Государь стороной прошёл на понизове, ответил деду внук. Чего башку ты обмотал, Петька? Я не Петька, я Константин. А башку мою едва не ссекли, сказал внук, спрыгивая с телеги. Всех наших раскатали царицы на коннике козённые гусары. С сот да трёх нас было, все разбежались как зайцы, кто куда. Но да опять гуртоваться учнут, А без земли до да воли не жить нам. — Будет воля! — кричит дед. — Царь-государь нашу слезу утрет. — Матушка, давай внесем батюшку-то в избу. — И помочь-то некому. А меня ноги не держат, шат берет. Кровь из меня текла, как из барана, — задышливо проговорил парень. Убитый что ли он Карлота, аль пьяный нажирался. Шамкал, суетился возле телеги слабоумный дед. Ох, господи, твоя воля. А там, в другой далёкой деревне, птичка невеличка на кустышке сидит, смотрит бисерным глазком на рыдающую малую девчоночку, чевекает по-своему, будто говорит ей. Не плачь, девочка, не плачь. Я тебе песенку спою. Чирик, чирик, чирик. Бросили, все ушли, есть хочу. Поранюшка кричит через дорогу вдвое согнувшаяся баба. Поть ко мне, девченька, я тебя кашкой покормлю. У меня тоже нет никого. Все к царю, батюшке по ходу укотили. Поть скорее сюда, поть. И еще видна нам с птичьего полета земля нижегородская, ветлуга, керженец, непроходимые леса. В лесах керженские раскольничьи скиты. Вот благолепный скит игумена старца Игнатия, сородича генерала-дютанта государыни Екатерины Григория Потемкина. Обширная часовня полукругом избушки «Братья», рубленый из толстых кандовых сосен, при украшенной резьбой и расписными ставнями. Среди них келия и жилище самого Игнатия. Возжжён в часовне паникадила со многими восковыми свечами, скит соборне молится о даровании победы царю Петру III, покровителю старозаветной веры. Все иноки и зашедшие помолиться мужики делает усердное метание, припадая лбами к маленьким коврикам, лежащим на полу перед каждым молящимся. Затем сотворив семи поклонный уставный начала метания, молящийся подходит под благословение старца. Игумен Игнатий прощается с братией, он отъезжает в Питер к великому своему сородичу, дабы упрасил он Екатерину Немку не чинить керженским скитам разорения а вот сотни тысяч сёл и деревеньек в коих не всё население ушло за землицы к батюшке сильные ушли казачить а женщины старики с детьми и маломочные остались дома поджидать царя и в тех селениях что под царскому пути уже принялись крестьяне готовиться к встрече батюшке Варили пиво, из господской муки пироги пекли, резали барских овец, кололи кур. А там ещё что такое видно. Какие-то чинным строем идут толпищи, за обозами тащатся. Они эти многолюдные толпы, пока сотнями вёрст отделены друг от друга, но всё ближе и ближе сходятся к одной цели. как охотники, обложившие берлоги медведи. Это воинские отряды князя Галиц-на-Мансурова, Михельсона и других военачальников. Они ловят Пугачёва. Они тщятся окружить его, отрезать ему путь. И ежели присмотреться к далёким горизонтам в юго-западную сторону, можно видеть многие тысячи войск. Война с Турцией преждевременно окончена, полк за полком Идут от границы Украины и Польши, идут вглубь российских губерний на истребление бунтовщиков. Дальше, дальше с Орлиных высот видит наше человечье око освобождённый Оренбург. Вот вольный Еик прочертил сертый плавным своим течением. Вот Иргизские леса. В них многие раскольнически сты тысячеверстным расстоянием разъяты от древних скитов керженских а вот скит Всечестного старца Филарета здесь малое время когда-то скрытничал Емельян Иванович Пугачёв во всех ергисских скитах бьют малые деревянные и большие железные била подвешенные на ветви сосен и ели это сбор на молитву Из своей келли выходит старец Филорет. Он во всём чёрном, на голове скуфейка, в правой руке посох, в левой лестовки. Проходя в часовню, он направился к двум завалинкам, на которых сидел народ казаки и беглые крестьяне. Они поднялись и низко поклонились Филорету.